Глава двадцать Показания Путны были положены Сталину на стол ровно в одиннадцать Это все? Только и спросил Сталин. Я вас понял, товарищ Сталин. Поторопимся, извините. В ночь на 14 мая арестовали командарма второго ранга, начальника военной академии имени Фрунзе, Августа Корка. Пятидесятилетний командарм, бывший подполковник царской армии, По расчетам Ежова должен был сломаться быстро, но Леплевский доложил, что два дня не дали никаких результатов. Корк упрямится, все отрицает. «По-прежнему воображает себя героем Перекопа», — сказал Ежов, — «по высшему разряду его». После пытки по высшему разряду Корк написал на имя Ежова два заявления, которые, по мнению наркома, должны были полностью удовлетворить Сталина. В них содержалось признание того, что с троцкистской военной группой «Корка» связал Янукидзе. Группа ставила своей задачей свершение военного переворота в Кремле, для чего создали штаб переворота в составе Тухачевского, «Корка» и «Путны». 15 мая арестовали комкора Фельдмана. Тем же способом из него выбили показания более чем на 40 человек». Представив эти показания Сталину, Молотову, Ворошилову и Кагановичу, Ежов испросил и получил разрешение арестовать всех названных лиц. Вечером 20 мая он приказал Леплевскому незамедлительно провести новый допрос Примакова, тем более Леплевский подтвердил, что Примаков уже готов». Каждую ночь всей предыдущей недели с ним в камере находился сотрудник НКВД Бударев, следивший за тем, чтобы Примаков ни на минуту не уснул, а днем ему не давали спать надзиратели. Ежов самолично явился в Лефортово к десяти вечера. Слишком важны были показания Примакова, чтобы он мог передоверить это Леплевскому. Авсиевич втащил в комнату, где сидели Ежов с Леплевским, измученного бессонницей Примакова – и все-таки бился с ним Овсеевич почти пять часов. Даже гимнастерка взмокла на спине, а этот сволочь Примаков продолжал упираться. Тогда Ежов сказал, «Он ведь у нас кавалерист, командир червонного казачества, большой начальник, значит, по высшему разряду». И вышел по малой нужде. Вернулся как раз в тот момент, когда Примаков прохрипел, что во главе заговора стоял Тухачевский, связанный с Троцким, Леплевский тут же занес это в протокол. Кроме Тухачевского, Примаков назвал еще 40 военачальников, в их числе Шапошникова, СС Каменева, Гамарника, Дыбенко. А всем известные разговоры среди военных о том, что Ворошилов не годится в народные комиссары обороны, превратились в новых протоколах допроса в подготовку убийства Ворошилова. Получив показания Примакова, Сталин 21 мая принял Ежова и его заместителя Фриновского. «Тухачевский еще в Москве?» – спросил Сталин. «Завтра будет в Куйбышеве», – коротко ответил Ежов. «Там его и возьмете», – приказал Сталин. Тухачевский 22 мая прибыл в Куйбышев к новому месту службы и сразу отправился на партконференцию Приволжского военного округа. После заседания его попросили заехать в обком партии к секретарю товарищу Постушеву. В обкоме его арестовали и отправили в Москву. Когда самые испытанные средства не помогли, Ежов занялся Тухачевским сам, оставив при себе Леплевского, но заменив Овсеевича на Ушакова. Рука тверже, нрав круче, к тому же старше по званию. Тухачевского ввели к нему «четыре дюжих молодца». Ежов приказал им остаться. На лице Тухачевского не было видно следов побоев. По приказу Ежова его били резиновыми палками, сапогами, но так, чтобы не оставлять следов. Плевали в глаза, мочились в лицо, сейчас оттерли и плевки, и мочу. «Ну как, гражданин Тухачевский, признаете ли вы свою принадлежность к право военной террористической организации?» Тухачевский взглянул на него с ненавистью, и тогда Ежов приказал применить крайние меры, обдуманные им в его комнате за кабинетом. «Посмотрим, как будет корежиться, красавчик!» «Прекратите», — застонал Тухачевский, — «я подпишу». Показания, подписанные Тухачевским, Ежов на следующий день передал Сталину. Однако в этот день товарищ Сталин с ними ознакомиться не смог, Он беседовал с летчиками Чкаловым, Байдуковым и Беляковым о предстоящем беспосадочном перелете из Москвы в США через Северный полюс. Товарищ Сталин намечал его на 20-е числа июня. По его расчетам, Тухачевского и других военачальников расстреляют где-то между 10-м и 15-м. Тут же пройдут митинги одобрения. И сразу после этого последует всплеск всенародного ликования по поводу беспримерного в истории человечества перелета. Это будет правильно. Народ увидит, что истребление врагов только укрепляет могущество Советского Союза, его международный престиж. Перелет на самолете советской конструкции АНТ-25 — отважное предприятие. Славные советские летчики установят мировой рекорд дальности полета без посадки, преодолеют свыше 20 тысяч километров пути. И Сталин, слушая пояснения Чкалова, тщательно вникал во все подробности. 28 мая Сталин вызвал в Кремль Ежова и Фриновского и объявил им, что показания Тухачевского недостаточны, и их следует дополнить следующим. «Еще в 1928 году я был втянут Янукидзе в правую организацию. В 1934 году я лично связался с Бухариным, с немцами я установил шпионскую связь с 1935 года, когда я ездил в Германию на учения и маневры. При поездке в 1936 году в Лондон Путна устроил мне свидание с Седовым. Я был связан по заговору с Фельдманом, Каменевым, Якиром, Эйдеманом, Янукидзе, Бухариным, Караханом, Питаковым, Смирновым, Егодой, Осипяном и рядом других. 29 мая Ежов снова вызвал Тухачевского на допрос. Фриновский, Леплевский, Ушаков и те четыре молодца находились тут же. Тухачевского подвергли новой обработке избитого и окровавленного, прижали к столу и заставили подписать показания, подсказанные Сталиным. Протокол этого допроса Ежов отвез Сталину в Кремль. Сталин внимательно его прочитал, читая, заложил по ходу две страницы. Снова вернулся к ним, пристально вгляделся, протянул через стол Ежову. Что это такое? На обоих листах на тексте виднелись пятна буро-коричневого цвета, некоторые в форме восклицательного знака. Ежов растерялся, это были следы крови. Леплевский проглядел и Ушаков проглядел. Это кровь, товарищ Сталин. У подследственного во время подписания протокола закапала из носа кровь. Следователь не переписал, извините. А вы куда смотрели? Как-то не обратил внимания. Товарищ Сталин, извините. Такие случаи бывают. Только переписать сейчас протокол будет сложно. Мы сведем эти пятна химическими средствами. Нечистая работа. — нахмурился Сталин. — Грязная работа. Впредь будьте аккуратней. Одновременно с Тухачевским 22 мая арестовали комкора Эйдемана, председателя Осовиахима СССР. На следующий день его перевезли в Лефортово, где Леплевский поручил его допросить Карпейскому и Дергачеву. Эйдеман категорически отрицал участие в заговоре, Но вошедший в кабинет заместитель начальника отдела Агас посоветовал ему прочистить уши. В соседних кабинетах тоже шли допросы. Слышался шум, крики людей под пытками, стоны. «Убедились?» — сказал Агас. «Мы вас умеем заставить говорить». После нескольких допросов, проведенных Леплевским и Агасом, на которых Агас показал ему, как это делается, Эйдеман, впал в состояние нервной депрессии, отвечал не в попад, замолкал, бормотал самолеты-самолеты, и 25 мая под последним нажимом, прыгающим почерком, пропуская буквы в словах, написал Ежову, что готов помочь следствию. 28 мая Ежов представил Ворошилову список из 28 работников артиллерийского управления Красной армии, На этом списке Ворошилов наложил резолюцию товарищу Ежову «Берите всех подлецов. 28 мая 1937 года. Ворошилов». В тот же день, 28 мая, Ворошилов позвонил командарму Якиру и приказал немедленно явиться в Москву на внеочередное заседание военного совета. Якир ответил, что может вылететь самолетом, но Ворошилов приказал ехать, только поездом. На вокзале в вагон вошли четыре сотрудника НКВД и арестовали его. 29 мая арестовали командарма первого ранга Убаревича, так же, как и Якира, вызвали в Москву и взяли на вокзале. На следующий же день, 30 мая, ему устроили очную ставку с корком, утверждавшим, что Убаревич входил в право организацию. «Категорически отрицаю», ответил Уборевич. Это все ложь от начала до конца. Никогда никаких разговоров с Корком о контрреволюционных организациях я не вел. Тут же Леплевский дал приказание Ушакову отвести Уборевича в Лефортово и добиться нужных показаний. После нескольких ночей пыток Уборевич признал свое участие в военном заговоре. Таким образом были получены показания от всех намеченных к суду военных, маршала Тухачевского, командармов первого ранга Якира и Уборевича, командарма второго ранга Корка, комкоров Примакова, Путны, Эйдемана и Фельдмана. В тот же день, 30 мая, Политбюро приняло решение отстранить товарища Гомарника от должности заместителя наркома обороны ввиду его связи с Якиром, исключенным из партии, за участие в военно-фашистском заговоре. Гомарник болел, лежал в постели. 31 мая К нему на квартиру приехали его заместитель Булин и начальник управления делами Смородинов и объявили гамарнику приказ об увольнении его из армии. Они не успели дойти до машины, как услышали выстрел. Гамарник застрелился. Об этом на следующий же день сообщила Правда и другие газеты. Бывший член ЦК ВКПб Я Б гамарник Запутавшись в своих связях с антисоветскими элементами и, видимо, боясь разоблачения, 31 мая покончил жизнь самоубийством. Сталин оторвал на своем календаре последний листок за май. Все кончено. Верхушка армии повержена. Остальное дело техники. Вышинский с Ульрихом с этим справится. Но судить Тухачевского с компанией Будут военачальники, такие же маршалы, командармы и комкоры. Народ должен видеть, что не он судит военных. Сами военные уничтожают изменников и предателей в своей среде. Сталин позвонил Ворошилову. Завтра же, 1 июня, созвать расширенный военный совет при Наркоме обороны с участием членов Политбюро» и сделать на нем доклад о контрреволюционном заговоре в рабочей крестьянской Красной Армии. На военный совет пригласить всех руководящих работников Наркомата обороны, всех командующих военными округами и их заместителей, всех командующих родами войск. «Переговорить с Ежовым», — добавил Сталин, — «пусть привезет тебе основные данные для доклада». Перед твоим докладом Ежов ознакомит членов военного совета с показаниями обвиняемых. Он положил телефонную трубку. Откинулся на спинку кресла. За 10 дней июня надо все завершить. Май прошел успешно, программа выполнена. Сегодня можно и отдохнуть. Вечером 31 мая товарищ Сталин вместе с другими членами Политбюро Присутствовал в Большом театре на открытии декады узбекского искусства в Москве. Он сидел в правительственной ложе, улыбался и, не глядя на сцену, аплодировал. Давно уже соратники не видели вождя в таком прекрасном расположении духа.